«Да помогите же мне!» – закричала Илли. Крик ее отвлек внимание Арты, и Скайла увидела свой шанс. Изо всех сил она бросилась на противницу и попыталась ногой выбить бластер у нее из рук. «Арта, помоги мне! Арта!» – закричала Крисла. Фера попыталась взглянуть в ее сторону. В это мгновение Скайла сильно толкнула ее в плечо, и бластер полетел в дальний угол комнаты. Тут же командир крыла добавила мощный удар в солнечное сплетение. «А я-то поверила, что ты сломалась», — скривилась Арта. «Ну давай, Скайла, дорогая маленькая Скайла, люби меня! Подохни, сука!» «Так ты прикидывалась?» «Представь себе, наёмная убийца Сэдди, теперь я собираюсь покончить с тобой!» «Попробуй, Скайла, а то я снова получу тебя на эту ночь!» Скайла атаковала, но Арта успела поставить блок. «Когда я цеплялась за стафу Арта, я включила его портативный коммуникатор. Служба безопасности слышала все, что здесь происходило в последние пять минут». Арта обернулась, чтобы посмотреть на раненую Илли. Скайла бросилась на противницу всем телом, увлекая ее за собой. Они врезались в один из голографических проекторов и теперь боролись в странном, нереальном изображении системы Веги. Фера головой развила Скайли губы и резким движением вырвалась из захвата. Командир крыла потеряла равновесие и упала, едва успев откатиться в сторону, когда Арта попыталась нанести сокрушительный удар ногой. Фера взвыла от боли, когда колено ее врезалось в пол. Скайла перевернулась в воздухе и ударила ее ногой в грудь. «Ты и я!» – прорычала Скайла. «Как в самом начале!» Арта припала на раненое колено. В этот момент Скайла нанесла ей удар в лицо. Та упала, и командир крыла рухнула сверху. «Глаза! Убей эти глаза!» Скайла издала торжествующий крик и вонзила пальцы в глаза Арты Фера. Та забилась в судорогах, обезумев от боли и ужаса, а Скайла все глубже и глубже погружала пальцы в мягкую, пузырящуюся массу. Выдернув руку из кровоточащих глазниц, она вцепилась Арте в горло и била ее головой о пол, пытаясь размозжить череп. «Подохни, вонючая, мерзкая шлюха! Подохни!» «Скайла!» Сквозь кровавый туман услышала она дрожащий голос. «Скайла! Перестань! Остановись! Это я, Ларк!» Скайла осознала, что стоит над телом поверженной Арты, не выпуская из рук сломанной шеи. Скайла! Ларк подошла к ней и обняла за плечи. Все в порядке, мы и победили, успокойся. Не отрываясь, командир крыла смотрела на тело артеферы. Неужели это кровавое лицо и высунутый язык преследовали ее в ночных кошмарах. «Всё Все в порядке, Скайла, успокаивала ее Ларк. Скайла обняла девушку и разрыдалась. Впервые в жизни командир крыла компаньонов плакала, не пытаясь сдерживать слез. Кончено, наконец-то все кончено. Она не могла поверить, что Крисла говорила о снах, что слезы очищают душу. Сейчас она очищалась с каждой слезинкой. Скайла взглянула Ларк в глаза. Похоже, ты появилась вовремя, детка. Иначе я могла лишиться рассудка. Да, я понимаю. «Мы слышали все по коммуникатору Стаффы. Арк знает о потайном ходе в спальню. Этот ход устроили для того, чтобы главнокомандующий мог скрыться из апартаментов в случае, если ему будет угрожать опасность». Скайла прижала девушку к себе. «Поганые боги, ну и схватка. Завтра у меня будут болеть все мышцы и суставы». Опираясь на Ларк, она огляделась по сторонам. Арк склонился над потерявшим сознание Стаффой, Эдна обрабатывала рану на голове Синклера. Один из охранников перебинтовывал рану на руке Илли. Всё кругом было залито кровью. «Риман!» Сердце Скайлы замерло, когда она посмотрела на Стаффу. «Ничего серьёзного, командир Крыла. Он просто отключился. Или отстрелила ему ступню». Боец спецподразделения показал на Артуфера. «Она ещё жива, правда, еле-еле». Черт возьми! устало зевнула Скайла. Я засыпаю на ходу. Не думала, что устала до такой степени. Она встретилась со взглядом Крислы, еще пара янтарных глаз. Сегодня, Скайла, ты будешь спать спокойно. Да, Крисла, спасибо тебе. Если бы не твоя помощь, мне никогда бы не избавиться от кошмаров. Ты спасла нас всех. Покой Верховного Главнокомандующего нарушил голос Кайла Дон. «Стаффа, просыпайся, мне надо поговорить с тобой». Не хотелось открывать глаза, не то что разговаривать с кем бы то ни было. «Стаффа!» «Да, Кайла», – с усилием произнес он и приоткрыл глаза. «Работа плохо влияет на тебя. Ты стала принимать все слишком всерьез». «У меня на столе опрошение об отставке Роберта Уиллера». «Откажи ему». «Он говорит, что не справился со своими обязанностями». «Глупости. Он лучший на Итриате. И он все сделал правильно. В отставке Уиллеру отказано. Что дальше?» «Надо решить вопрос с Андреем Сорнсеном». «Этим пусть занимается Крисло». «Что?» «Леди Атенасио хотела, чтобы профессор работал здесь. Пусть теперь и решает, что с ним делать». «Хочешь, чтобы она занялась и Илли с Артой?» «Они обе живы?» «Живы. Медики выращивают Арте новые глаза». «Глаза?» В порыве ярости Скайла выдавила ей глаза. «Ну хорошо. Или отправьте для суда на Ригу, Арту на Тервус. Пусть о них позаботятся гражданские власти. Что еще? Кайла склонила голову к плечу. «Ди бродит по коридору взад вперед, ожидая расправы». «Расправы? Что он натворил?» «Спроси его сам». С выражением муки и озабоченности на лице появился Уолл. «Господин главнокомандующий?» «Здравствуй, Ди. Что ты здесь делаешь?» Инженер глубоко вздохнул, и на лице его появилось выражение боли. «Контрмеры, сэр. Их нет». «Что?» Ди Уолл развел руками. «Не знаю, как и сказать вам, сэр. Сначала мы думали, что это чей-то розыгрыш». Затем компьютерная система начала давать нам команды. Последней командой персонала было приказано эвакуироваться до того, как будет проведено полное тестирование. Ди откаслился. «Тест был закончен, а потом...» Потом установка просто улетела. Нам нечем было ее остановить, сэр. Контрмеры исчезли. «Это моя вина, сэр. Только моя». Стаффа посмотрел на совершенно убитого горем инженера и нажал кнопку вызова на коммуникаторе. «Оператор?» «Да, сэр?» «Соедините меня с Маккомом. «Принято». Стаффа похлопал инженера по плечу. «Успокойся, Ди, не психуй». Уол кивнул, избегая встречаться с главнокомандующим взглядом. «Господин главнокомандующий, здесь Макком. Как ваша нога?» Отрастает потихоньку. Майкком, это ты переместил контрмеры? Да, сэр. Понятно. И где корабль? Установка направлена для захвата материи черной дыры, при помощи которой я собираюсь пробить запретные границы. Это ошибка? Нет, Мэг спасибо. У меня здесь инженер Ди Он очень расстроен. В будущем, если ты захочешь что-нибудь взять, дай, пожалуйста, знать людям. Добавлю к программе. Он выглядел так, будто вот-вот упадет в обморок. Макком взял? Я хочу сказать. Мы планировали это с самого начала. Не понимаю, запротестовал Ди, как это может быть? Для чего были созданы контрмеры? Механическим безжизненным голосом Макком принялся объяснять. При помощи установки контрмер Я могу управлять положительно заряженной квантовой черной дырой. Материя черной дыры должна поглотить нейтронную массу в тот самый момент, как инерция оттянет ее от запретных границ. Напряжение будет увеличиваться пропорционально квадрату расстояния до гравитационных полей границ. Все это будет действовать перпендикулярно нормальному пространству. Посредством этих законов ты общался с другими. Да, Стаффа-Картерма. А как ты собираешься говорить с ними в будущем? Существует много способов генерировать микроволны. Однако я не хочу, чтобы другие слишком рано узнали о том, что я не выполнил их последний приказ. И что это был за приказ? Другие приказали мне уничтожить человечество. Я проинформировал их, что это произойдет тогда, когда я проникну в вашу компьютерную сеть. Стаффа напрягся. Лицо Ди Олла побелело. «Не понимаю», – проговорил главнокомандующий. «Я чувствую напряжение в твоем голосе, Стаффа Картерма. Это другие не должны понимать. Они ждут подтверждения вашего уничтожения и будут ждать еще какое-то время. Человечество не уничтожишь в одночасье. Другие будут ждать, но они не будут больше ставить нейтронных барьеров и запретных границ. У вас есть мощные звездолеты, которых не было у ваших предков, начавших исследование космоса с Земли. Имея контрмеры, вы сможете проникнуть гораздо дальше. При помощи этого устройства можно манипулировать материей и массой, изучать Вселенную. «Я по-прежнему не понимаю, мэг -ком, Почему другие должны поверить в то, что человечество будет уничтожено?» Попробовал подняться Стаффа. «Потому что я сказал им это. Разве не ясно? Мы с тобой заключили сделку. Мы будем изучать Вселенную вместе. Другие помешали бы нам. Поэтому мне пришлось сделать так, чтобы у нас было время». «Как?» Я солгал ставфа Картерма. Это очень по-человечески, но в определенных ситуациях удобно.